Глава тринадцатая. Вскоре после урока магии в лавку потянулись посетители, и их поток не ослабевал целый день. По сути, с моим наставником мы говорили только о делах. Буквально с головой ушли в прописывание тоников от кашля, таблеток для небольших преобразований, чаёв для изменения тональности голоса, лосьонов от сыпи и даже масел, обновляющих цвет волос. Как раз когда Ксавье объяснял разгневанному посетителю, что с надобья от аллергии у нас только одного вкуса, дверь распахнулась с громким «бам». На крыльце стоял темноволосый мужчина, обнимая за плечи девушку моего возраста. В лавку она вошла, смеясь и улыбаясь, затем повернула голову в мою сторону, и мое сердце упало. На правой щеке у нее цвели ярко-желтые одуванчики. Эйфория. «Ваше благородие, пожалуйста, с моей дочерью что-то не так», взмолился сопровождающий её мужчина. Вытращив глаза, Ксавье вышел из прилавка и обратился к другим посетителям лавки. «К сожалению, сегодня других пациентов я принять не смогу. Пожалуйста, приходите завтра». И я вывел рубщущих посетителей из лавки на крыльцо, даже не потрудившись извиниться. Мой взгляд был прикован к незнакомцу и его дочери. Ксавье осторожно усадил девушку на ближайший стул и тихо, но взволнованно разговаривал с её отцом. Я закрыла и заперла дверь за последним уходящим посетителем и, обернувшись, увидела, что девушка уже вскочила на ноги и теперь напевает, глядя в потолок. «Эмили! Эмили, дорогая, сядь!» — попросил бедняжку отец, потянувшись к её запястью. «Она вас не слышит», — тихо проговорил Ксавье. Мужчина резко повернул голову к моему наставнику. «Что... что вы имеете в виду? Что с ней происходит?» «Это из-за снадобья, из-за эйфории». Ксавье не поднимал голову, будто обращаясь не к посетителю, а к полу. Это снадобье влияет на сердце. Магам такие продавать запрещено. Сами видите, чары, которые манипулируют эмоциями, могут привести к непредсказуемым результатам. Пока Ксавье объяснял, Эмили танцевала под музыку, слышную ей одной. Заросшими одуванчиками пальцами она приподняла подол платья и кружилась на месте. «Незаконное снадобье?» — спросил ее отец. Он приблизился к Эмили, попытался схватить ее за руку, но девушка скользнула прочь, танцуя и хихикая. «Да», — ответил Ксавье, — «принявшим его кажется, что они спят». Больные абсолютно счастливы, но не видят и не слышат ничего, что происходит вокруг. Ничего, кроме своего сна. «Красота!» — воскликнула Эмили, высоко подняв руки. Она кружилась и хихикала. «Красота! Красота!» Отец взял ее за плечи и легонько встряхнул. «Эмили!» — позвал он дочь. «Эмили, проснись!» Только она не просыпалась. Глотая слова, девушка пропела странную песню, потом захохотала так, что лицо покраснело. Я подбежала к Савье. «Нужно что-то делать». Он лихорадочно закивал, потом бросился в глубину лавки. Вернувшись через минуту, к Савье с грохотом поставил на соседний стол деревянный ящик для снадобий. Дрожащими пальцами открыл его и вытащил пузырёк с тёмно-синей жидкостью. Поморщившись, он повернулся к посетителю. «Сэр, мистер Кинли, мистер Кинли, я попрошу вас крепко держать дочь. Усадите ее на стул», — велел Ксавье. Его темные глаза встретились с моими. «Помогите держать девушку на месте. Оттого снадобье энергии у нее хоть отбавляй». Магия взволнованно заерзала у меня в груди, когда я глянула на бедняжку. Мистер Кинли старался завести ей руки за спину, но Эмили извивалась и визжала, как разыгравшийся ребенок. Отец взял ее за одну кисть, я — за другую. Мы вместе усадили Эмили на стул и крепко держали, хотя она билась и вертелась. Ксавье опасливо влил темный синее снадобье ей в рот. — Что это? — спросил мистер Кинли. — Противоядие? — Возможно. Ксавье уже тянулся за другим пузырьком. «Я в процессе создания средства, нейтрализующего эффект». «В процессе создания? То есть это эксперимент?» Судя по одурелой улыбке Эмили и ее смеху, первое снадобье не помогло, поэтому Ксавье попробовал другое. «Нет, это пока не противоядие», — пояснил наставник, осторожно обхватил ладонью подбородок Эмили и влил ей в рот оранжевое снадобье. Но «Ну, может, одно из этих...» «Да что вы за маг такой!» — рявкнул мистер Кинли. «Вы должны ей помочь!» Эмили вырывалась из моей хватки и улыбалась чему-то мне невидному. Слёзы и пот приминали одуванчики у неё на шее. «Я... я могу попробовать ещё одно снадобье», предложил Ксавье и потянулся к своему ящику. «Нет» мистер Кинли выпустил руку дочери, опустился на колени перед ее стулом и зажал ладони бедняжки в своих. «Пожалуйста, доченька, постарайся проснуться. Знаю, ты сможешь вырваться из этого состояния». Ксавье покачал головой. «Мистер Кинли, тут дело в магии, в сильной магии. Она не сможет...» «Моя дочь хорошая девушка!» Голос мистера Кинли дрожал от гнева. Эмили ничего не замечала, так и пела сама себе и смотрела вдаль пустыми глазами. Она не стала бы баловаться незаконными снадобьями. Крики, страх, бесконтрольное пение девушки — всё это будоражило мою магическую силу, гудящую, как рой злых пчёл. В груди стало тесно, сердце бешено колотилось и болело всё пуще, ведь я смотрела, как страдает Ксавье. Бледный и безмолвный, Он трясся, а безутешный отец орал на него. Меня это добивало. Чувствовалось, что моя магия вот-вот обрушит на нас свою мощь. Действовала я как по наитию, бросилась вон из прихожей, а через минуту уже стояла в лавке и рылась в шкафчике со снадобьями. Разыскав коробочку с пометкой «Снотворное», я взяла таблетку и бегом вернулась обратно в прихожую. Посетитель ругал к Савье за некомпетентность, Но тут я окликнула его. «Сэр!» Мистер Кинли оглянулся с недовольным видом. На моей раскрытой ладони лежала таблетка. «Могу я дать её Эмили?» Спросила я сквозь дикий смех девушки. «Таблетка просто поможет ей заснуть. Не хочу, чтобы Эмили навредила себе». Мистер Кинли засунул лекарство в рот дочери. Смех тотчас оборвался. Улыбка слетела с лица Эмили. Она опустила голову, начала оседать на пол, но упасть не успела. Мы с мистером Кинли подхватили ее. «Сюда, несите ее сюда», — велел Ксавье. «В приёмной есть диван. Она может на нем полежать». Примыкающая к гостиной комната оказалась маленьким салоном с камином, диваном и несколькими стульями. Здесь Морвины принимали важных гостей. В обычные дни в ней посетители могли подождать и выпить чаю, пока не подойдет их очередь. Мистер Кинли опустил дочь на малиновый бархатный диван. Когда он укладывал ее, в его глазах было столько муки, муки хорошо мне знакомой. Ту же безысходность чувствовала я сама, глядя, как папу сотрясают приступы кашля. Мистеру Кинли наверняка было еще тяжелее, не имея своих чар, он оказался в полной зависимости от магов и выяснил, что те маги сами беспомощны. К сове появился в дверях приемный с новым, большим по размеру, саквояжем для снадобий. «Сэр, психическое состояние вашей дочери от этого не изменится, но... Если хотите, я могу удалить цветы с ее кожи. Я видел, что у других пациентов они не отрастают, корни не проникают глубоко. Только...» «Больно ей не делайте». Мистер Кинли устроился рядом с диваном, на котором лежала его дочь, и накрыл ее ладонь своей. Ксавье поставил на соседний чайный стол все необходимое. Пузырек с обезболивающей мазью, щипцы, банку бальзама с пометкой «Отран», того же, что он использовал для моего отца. Пока Ксавье осторожно наносил мазь девушке на щеку, я придвинула стул и села рядом с мистером Кинли. «Сэр, когда вы заметили, что Эмили ведёт себя странно?» — спросила я. Мистер Кинли оторвал взгляд от дочери. Плечи его ссутулились, белки глаз покраснели. Эмили долго не вставала с постели, а потом мы среди ночи застали её танцующей у себя в комнате. Она улыбалась и хохотала, как гиена. Что бы мы ни говорили и ни делали, Эмили продолжала смеяться. Наверное, она не видела и не слышала нас, как вы и сказали. Так продолжалось часами. Сперва мы подумали, что это просто игра. Но сегодня утром всё продолжилось, да ещё появились одуванчики. Тогда я понял, что это связано с магией. Ксавье аккуратно срезал головки одуванчиков со щеки Эмили. Стебли он выдирал щипцами. К счастью, в коже они сидели не крепко. Ксавье бросал стебли и короткие щетинистые корни, стоящую рядом банку. «Не понимаю», — пробормотал мистер Кинли. «Эмили так себя не ведет. Она не покупает запрещенных снадобий». Он сжал руку дочери. «У нее... у нее ведь не будет неприятностей». «Нет, сэр», — заверила я. «Только где Эмили могла взять это снадобье? В последнее время она куда-нибудь отлучалась?» Насколько я знаю, нет. Эмили помогает в пекарне, ходит в библиотеку, и всё. Когда на коже у больной появились капельки крови, Ксавье нанёс ей на щёку желтоватый бальзам. Потом удалил цветы с предплечья девушки и также их обработал. Наконец, с максимальной осторожностью, он протёр ей лицо и запястья салфеткой, так что кожа стала мягкой и чистой. «Боюсь, мистер Кинли, больше я ничего сделать не могу», — проговорил Ксавье, тяжёлым от усталости голосом. Через несколько часов Эмили проснётся. По моим расчётам, скоро у неё начнётся третья стадия действия эйфории. Есть, пить и спать она сможет, а вот такой энергичный, как сейчас, не будет. Сон захватит Эмили настолько, что ей не захочется выбираться из кровати. Мистер Кинли... Крепко стеснул ладонь дочери. Его глаза заволокло слезами. «Не хочу, чтобы вы несли ее домой на руках», — тихо сказал Ксавье. «Если пожелаете, я могу открыть дверь к вам домой, даже прямо в ее комнату». У мистера Кинли глаза на лоб вылезли. У меня тоже. В последний раз, когда Ксавье накладывал портальное заклинание, ему было очень худо. Я осторожно коснулась его руки». «Ксавье, я могла бы...» «Никаких проблем», — проговорил он, отстраняясь. «Если... если бы вам это удалось, мы были бы в неоплатном долгу перед вами. Мне нужна только ваша помощь». Ксавье выпрямился в полный рост и вытер руки носовым платком. «Как можно подробнее опишите мне комнату Эмили. Ничего не упускайте». Мистер Кинли закрыл глаза. Старый белый плинтус... Сами стены буро-серые, на них картины в рамках, зарисовки цветов и деревьев, — неуверенно описывал он. «Комната квадратная, с деревянными половицами, серого цвета». «А мебель какая?» — спросил Ксавье. Мистер Кинли наморщил лоб. «Маленькая кровать с белыми простынями, стёганое одеяло с красными и золотыми ромбами, — сшила моя мать. Стол, за которым дочь рисует, — Весь завален карандашами и листами бумаги. У кровати книжная полка, лампа. Мистер Кинли остановился, глаза его стали грустными и одновременно полными нежности. На стене напротив кровати вмятина. Эмили читала книгу, в которой ей не понравилась концовка, и дочь швырнула ее в стену. «Пожалуй, этого хватит», — сказал Ксавье. В дальнем конце приёмной имелась узкая дверь черного хода которая вела в садик за домом Морвинов. К Сове подошёл к ней, взялся за ручку и закрыл глаза. Он запел странную песню на альбиланском, прерывающуюся отрывистым шёпотом и раскатистым Р. Глубокий вдох, и наставник распахнул дверь. За прихожей вместо сада появилась простая комната. Выглядела она точь в точь, как её описал мистер Кинли. Стол для рисования, одеяло вмятина на одной из стен. Посетитель, захлёбываясь, поблагодарил Ксавье и с таким пылом пожал ему руку, что тот и без того ослабевшее заклинание задрожал, как ивовая веточка на ветру. Ксавье снова зажал нос платком. Мистер Кинли ничего не заметил. Он переступил порог и уложил дочь на кровать. Эмили слегка зашевелилась, но потом лишь вздохнула, повернулась на бок и засопела громко и мерно. Ксовье задержался в дверях. «Я продолжаю искать нейтрализатор», — заявил он. «Если добьюсь успеха, если, наконец, найду решение, тот час дам вам знать, обещаю». Я стояла рядом с Ксовье, наблюдая за маленькой комнатой, словно та была декорациями для странной грустной пьесы. «Мы живем в Айвертоне при пекарне», — сказал мистер Кинли. Когда он поднял голову, его тёмные глаза были пустыми и печальными. «Пожалуйста, пусть Эмили долго не страдает от этой напасти». Ксавье кивнул. Его ладонь задрожала на дверной ручке. «Я помогу ей, даю слово», — проговорил он. Я напоследок взглянула на мистера Кинли, который держал свою дочь за руку и плакал. «Мне хотелось взять всю свою магию и отдать им», чтобы её тепло накрыло их и исцелило. Но мои чары редко прислушивались к желаниям сердца. Ксавье медленно закрыл дверь. Несчастный отец и его страдающая дочь исчезли. Продолжая крепко держаться за ручку, наставник вдруг упал на колени. У меня аж пульс подскочил, и я бросилась на пол рядом с другом. «Ксавье?» «Одну секунду», — прошептал он. «Хотите воды?» пискнула я. «Чаю? Поесть? Вы целый день не ели?» «Хочу побыть один», — Прохрипел он. «Буквально минуту». «Нет», — запротестовала я. «Не надо снова закрываться. Только не... Пожалуйста». Голос к Савье звучал отчаянно, слабо. Его лоб усеяли бусинки пота. Он дышал так, словно только что пробежал несколько миль. Тревога разъедала мне сердце. Дыхание у Ксавье сбилось, он прижал к лицу свободную руку и зарыдал. Рыдания становились все громче, и вот что-то царапнуло мне лодыжку. Я отскочил от Ксавье. Из-под пола пробился чахлый побег, покрытый колючками. Другие такие же обвили ступни Ксавье, зазмеились по двери, оплели его запястья. Я бросилась к створке и вырвала колючие побеги. Ксавье смотрел на меня грустными, покрасневшими глазами. Он отшатнулся от двери, топча вырванные вянущие побеги. Раз его магия, даже ослабевшая, выражала эмоции таким образом, значит, ему было по-настоящему больно. Побеги чахли в моих обтянутых перчатками руках. Я заглянула ксавье в глаза, отчаянно ища ответы. Но он отвернулся, стряхивая слабые, хилые колючки. «Разрази меня, Гром, потом придется с этим разбираться», пробормотал друг и спешно вышел в примыкающую к приемной лавку. Даже не оглянувшись на меня, Ксавье добавил. «На сегодня все, мисс Лукас, увидимся завтра». Внутри меня боролись гнев и разочарование. Побеги я швырнула на пол, они рассыпались в пыль и направилась за ним. Ксавье уже стоял за прилавком и, раскрыв записную книжку, окунал ручку в чернила. Одним быстрым взмахом он зачеркнул несколько слов, потом что-то накорябал. Свободной рукой Ксавье торопливо вытирал слезы впалых щек. — Вы же не собираетесь продолжать работать? — спросила я. Глаза Ксавье вспыхнули от ярости. — Я не настолько безнравственен чтобы позволить эмоциям помешать мне готовить нейтрализатор. «Дело не в безнравственности», — возразила я, направляясь к нему. «Посмотрите на себя! У вас сил нет! В таком состоянии работать нельзя!» Напоследок, глянув в записную книжку, Ксавье засунул ее в ящик и запер на ключ, который достал из кармана. Я хмуро посмотрела на стол. Ксавье писал в этой же книжке ночью, когда я застал его за приготовлением нейтрализатора эйфории. «Эмили, наша ровесница», — тихо сказал Ксавье. Он поставил миску на столешницу и оторвал стебелек лаванды, сушившийся на оконной раме. «Она, наша ровесница, и заполучила то ужасное снадобье. Сколько еще жизней будет разрушено? Я не могу взять и остановить свои исследования. Вы уже сделали предостаточно». «Попробовали на Эмили нейтрализатор, и он не подействовал. Значит, найдете другой способ. А вдруг не найду? Что, если я потратил месяцы впустую, и для этих людей нет надежды?» Я схватила Ксавье за руку, он аж глаза вытращил. «Послушайте», — начала я, «если не будете спать, никто от этого не выиграет. У вас блестящий ум. Надрываясь, вы просто его транжирите». «Если хотите помочь пострадавшим, вам нужно отдыхать». Глаза Ксавье стали тёплого шоколадного оттенка, который мне так нравился. «Будь на вашем месте я, как бы вы поступили?» — не унималась я. Мигом отправил бы вас спать. На губах к Ксавье появилась слабая, рубкая улыбка. Хотя, уверен, и вы всеми силами пытались бы продолжить работу. Я за руку повела его к лестнице. «Идите спать. Я уберу в лавке, а утром мы с вами попробуем приготовить новый вариант нейтрализатора. Вместе». Ксавье позволил мне затащить себя вверх по лестнице к его комнате. У самой двери он меня остановил. «Дальше я справлюсь», — заверил друг. «Справитесь?» — я вскинула бровь. Щеки Ксавье покраснели. Для опоры — он спиной прижался к двери своей комнаты. «Да, я буду спать, честное слово». Я вздохнула. «То, как вы отгородились от мира и истязали себя, для вас это вредно. Вы...» Появившаяся мысль больше годилась в советы себе, чем ему, но Ксавье ждал, глядя на меня с полным вниманием. Он всегда смотрел мне в глаза, когда слушал по-настоящему. Если слишком замкнуться в себе, покажется, что существует лишь ваш внутренний мир. Душевный голос будет твердить, что вы — ничтожество, и вы поверите. В горле у меня пересохло, в подсознании слышался слабый шепот, но я сосредоточилась на Ксавье. А я... ну... я не считаю вас ничтожеством. Ничего подобного. Ксавье рассмеялся своим монотонным смехом. Я тоже не считаю вас ничтожеством. В груди у меня что-то затрепетало и заставило щеки вспыхнуть. Мысли о том, какие длинные у Ксавьей ресницы, лишь усугубляли мое состояние. Я погрозила ему пальцем. Если обнаружу, что вы читаете всю ночь, или услышу, как гремите на кухне, готовя снадобья, угроза иссякла. Мы оба понимали, в такой ситуации крики, максимум на что я буду способна. Ксавье улыбнулся. «Хотел бы я быть таким, как вы». «В смысле, упрямым?» «Нет». Ксавье поскреб затылок. «Бесстрашным». Не зная, что ответить, я закусила губу. Ксавье наблюдал за мной. «Спокойной ночи», — наконец выпалила я. «То есть я знаю, что еще рано...» «Спокойной ночи». Ксавье наклонил голову, его волосы свесились на лоб потом скользнул к себе в комнату и захлопнул за собой дверь. Я коснулась полосатой древесины дубовой двери. То, что Ксавье от меня прятал, сделало его таким — замкнутым, отчаянным, изводящим себя колючками и стыдом. То, что Ксавье от меня прятал, скрывалось в записной книжке, запертой на кухне. Я быстро спустилась по винтовой лестнице. Ксавье хранит тайну не просто так, говорил тихий, вкрадчивый голос у меня внутри. Только я знала друга. Он никогда не просил помощи, даже если душа его стенала. Ответы мне предстояло искать самой. Причем для его же блага. Если бы мне удалось разведать секрет Ксавье, я сумела бы ему помочь. В итоге игра стоила бы свеч. Ксавье вообще не нужно было знать, что я проявляла любопытство». Спустившись на кухню, я уставилась на запертый ящик. В конце дня Ксавье закрывал в него выручку, так что содержимое записной книжки, чем бы оно ни оказалось, друг считал столь же ценным. Ключ он унес на второй этаж. Но у меня была магия. Я посмотрела на дверь передней, окрашенную в зелёный цвет, которую сама открывала и высаживала. Я осторожно взялась за ручку ящика. «Так, магия!» — шепнула я. «На этот раз давай аккуратнее. Во-первых, принимаем свои эмоции. Сделав глубокий вдох, я закрепила к Савье на переднем плане своих мыслей. На том, какие чувства он у меня вызывал. Счастье, безопасность, желанность. Нежность к нему. Бабочки в животе, когда мы стояли рядом. Покрасневшие щеки, участившийся пульс. Дальше моё намерение. Я представила, как плавно, тихо, без усилий открываю ящик. И, наконец, умеренность. «Без переборов», — шепнула я магии. «Просто легонечко потянем». Тронула ящик, и он выскочил со своего места с громким «бам», ударился о косточки моего корсета, выбил воздух из моих лёгких. Все монеты разлетелись с бешено бьющимся сердцем и пульсирующим от боли животом, я опустила ящик на пол. Грохот поднялся невероятный. Я замерла, наблюдая за лестницей. Ксавье точно услышал. Наверняка заподозрил неладное. Я скажу ему, что так вышло случайно, что я искала чернила или что моя магия самовольничала. Я подождала, потом глянула на часы на цепочке и вздохнула с облегчением. Прошло две минуты, а к Савье так и не пришел узнать в чем дело. Опустившись на колени перед ящиком, я вытащила записную книжку в кожаном переплете и перелистала. Страницы заполняли указания по приготовлению снадобий. Все были записаны тонким неразборчивым почерком к Савье. Перечни ингредиентов, цветов, семян, различных масел и кореньев. В правом верхнем углу каждой страницы стояла дата. В углу — крестик. На некоторых листах текст заливали кляксы, похожие на кровоточащие чёрным раны. Перебрав рецепты, я нашла самый свежий. Некоторые ингредиенты были перечёркнуты, а наверху страницы Ксавье написал. Протестировано на девушке на втором этапе поражения эйфории. Варианты 102-103 неэффективны. Я села на пятки, и мои плечи опустились. Страшных тайн в этой записной книжке не хранилось, только список нейтрализаторов эйфории, которые испробовал Ксавье. Общим числом более ста. Мой большой палец скользил по краям страниц, быстро их переворачивая. Номера наверху становились все меньше — 81, 70, 64, 52, 25, 11. В самом начале шли непронумерованные страницы, а на них — Ещё больше рецептов, теперь с описаниями и примечаниями. Попытка создать противорвотные таблетки. Эксперимент с тоником, помогающим бодрствовать. Снадобье для избавления от тревоги и меланхолии. Внутри меня всё замерло. Снадобье, влияющее на сердце. Снадобье от меланхолии. Вспомнился тот мужчина на рынке, как он умолял к совье о помощи, об эйфории, Я читала дальше. Сердце бешено стучало в груди. Я связался с пятью добровольцами для начального этапа испытаний. Наполнил котел водой из залитого солнцем источника. Добавил горьянку, 12 цветков, оторванных от стеблей, мелко порубленных для уменьшения тревожности. 24 семени подсолнуха вселяют оптимизм. Небольшую банку мелко порубленной цедры апельсина. Горячий шоколад целый заварочный чайник для бодрости. Для полноты ощущений три небольших черенка глицинии. Цветок красной лилии для азарта. Семена жёлтого мака для успеха. Параллельно ещё один рецепт. Три лепестка жёлтого тюльпана, дельфиниум, антуриум, лаванда и таволга для счастья. Заваривать, мешая против часовой стрелки. После двухчасового настаивания Залью в пузырёк. Сообщу о первых результатах. Судя по дате в верхнем правом углу, запись сделана три месяца назад. Три месяца назад, когда уехали родные к Савье. Три месяца назад, когда он получил невыполнимое задание Совета. Три месяца назад, когда его магию урезали пополам, будто... будто в наказание. Из-за пелены слёз слова блекли и расплывались. Я захлопнула записную книжку, засунула её в ящик, задвинула его обратно. У меня перехватило дыхание. На границах поля зрения заплясали чёрные точки. Невозможно. Ксавье не мог создать эйфорию. Он слишком хороший, слишком добрый. А ещё очень замкнутый и пристыженный. Ксавье плакал после встречи с Эмили. Если он впрямь создал эйфорию, то, конечно, мучился угрозами совести. Если только к совье не врал, как уже врал прежде. обо всём. Он скрывал от меня эту тайну, скрывал остальные. Сказал, что если я узнаю правду, то не смогу относиться к нему по-прежнему. Я медленно поднялась на ноги. Что ж, дам к совье последний шанс. Попрошу рассказать свою версию этой истории. Магия обжигала мне сердце и пульсировала в мышцах. Ее подпитывали и боль, и злость, и замешательство. Через несколько дней эта сила перетечет к Савье. Как он собрался ею распорядиться?